алгоритм правильного похудения с учетом психологических причин лишнего веса. Вот что тебе нужно. Первое. Тебе надо привыкать физиологически к твоей норме питания с точки зрения диетологии. Норма калорий, дефицит калорий и так далее. Потому что ты уже вообще не помнишь, каково это. Съесть треть порции здоровой еды по сравнению с теперешней твоей нормой и почувствовать себя сытой. Нужно учиться питаться в пределах нормы. Второе. Тебе нужно постоянно отслеживать и анализировать свои эмоции и приостанавливать эмоциональные переедания. Параллельно с диетой, любой адекватной, которую ты выберешь, или параллельно с подсчетом калорий, учиться конструктивно справляться с теми эмоциями, которые толкают к заеданию. Третье. Если ты нашла серьезные психологические причины твоего лишнего веса, крутые вторичные выгоды, например, в отношениях с мужем, с родителями, или ты увидела, что лишним весом усиливаешь свою позицию жертвами в этом мире и манипулируешь людьми из этой позиции, то нужно все-таки идти к психологу. Только специалист поможет тебе раскрутить их и исключить из личной жизни. Нечего тянуть на себе обиды, гнев, раздражения, страхи в виде лишних килограммов. Лучше сними их, да брось все это в лицо обидчикам».